Ольга Батлер, Ваня в гостях у Деда Мороза На холодном севере, в далеком-далеком безымянном лесу Есть поляна, где стоит дом, целиком сделанный изо льда Даже печка и труба печная в нем из ледяных кирпичей сложены. Это жилище Деда Мороза. На снегу вокруг дома много-много звериных и птичьих следов. Ведь дед дружит почти со всеми лесными обитателями. Только... С Кикиморой и Лешим он не разговаривает, но о них чуть позже. Если вы случайно окажетесь на этой поляне, увидеть мороза нетрудно. Тихонько подойдите к окошку, и сквозь глазок в белых узорах перед вами предстанет комната, где дед Сидит на своей пуховой Нежной снежной перине Перед ледяным столом На котором лежит кипа писем И горит свеча в ледяном подсвечнике Множество детских просьб и пожеланий Надо старику запомнить И ничего не перепутать Поэтому ему помогают Звери, заяц в очках, олень, лисичка и белка. Работа идет спора, ведь не первый раз готовятся к празднику. Шуршит на ледяном полу красивая обертка, Вьются золотистые ленты, Падают серебряные банты с ледяного стула. По домику разносятся крики, кто взял ножницы, где скотч. Вовсю идет упаковка многочисленных подарков. Столько адресов деду предстоит посетить, стольких детей обрадовать. Мороз гладит свою белую бороду, вчитываясь Строчки из писем И кивает головой Иногда добродушно Иногда с укором Ишь, обманщица Сказал он про одну девочку Которая написала, что Получает только пятерки По русскому языку При этом девочка Умудрилась сделать ошибку Даже в слове пятерки Ладно, будут ей красивые туфельки, а там посмотрим, сказал он. Потом дедушка надолго замер над другим письмом. Что-то его там сильно расстроило. Нет, вы только послушайте, что здесь написано. Белые брови старика... Сошлись над переносицей. «Дед Мороз, принеси мне все эти подарки. Новые компьютерные игры, проигрыватель дисков, набор для постройки робота с микропроцессорами». И дальше, дальше список из 15 пунктов. «Ух ты!» Возмутилась лисичка «Третий год от этого Ваня Коляскина Письма получаем Все, что он просит, ему отправляем И не спасибо тебе, не пожалуйста А в конце, что голубчик приписал Чтоб я не приносил его брату Подарки лучше, чем ему Старик в сердцах бросил письмо На ледяной стол. Вот зависливая душа. Братишка его всего одну игрушечную машинку Для себя и попросил. Приближалась рождественская ночь. Засверкали звезды, Их всегда множество в чистом северном небе. К тому времени, когда совсем стемнело, подарки были погружены в санки, запряженные волшебными конями. Кони нетерпеливо били серебристыми копытами, перебирали ногами в ожидании хозяина. Опираясь на посох, мороз спустился с крыльца, С залез в свои сани, Тернул поводья. Колокольчик зазвенел, И тройка понеслась, Раскидывая пушистый снег Сначала по лесу, потом по полю. На белом просторе она плавно Оторвалась от земли. Коляскины давно уже не спали. Их дом был украшен гирляндами лампочек, которые отец Вани и лёши недавно достал с чердака и закрепил по фасаду, стоя на длинной выдвижной лестнице. Он хотел, чтобы их огни сияли ярче других в темноте праздничной ночи. Дед Мороз... Полюбовался на эту иллюминацию. Потом тихо-тихо поднялся по ступенькам крыльца, тихо-тихо открыл входную дверь и прошел в комнату, где стояла наряженная елка. Там он вытряхнул подарки из своего большого мешка. Перед тем, как уехать, старик... Зашел в детскую И секунду постоял Над спавшим ваней Наконец Наступило рождественское утро Ох, как братья любят Просыпаться в этот день На подзеркальнике Выстроилась шеренга Поздравительных открыток От друзей, родных Соседей коляскиных В духовке Млеет утка с яблоками, ее запах доносится до спален, а под елкой в гостиной, словно сама собой, сложилась нарядная груда коробок, коробочек, а также мягких свертков и пакетов. Сейчас Ваня и Леша найдут свои имена на них, с нетерпением надорвут Праздничную упаковку. Как ни странно, с этого момента праздник засобирается уходить. Он подождет немного, пока дети и взрослые порадуются на свои подарки, пошумят хлопушками, съедят праздничный обед, посмотрят лучшие телепередачи и после этого. Потихоньку пойдет на убыль. Останутся ворох рваной бумаги, блестки на полу, А в холодильнике недоеденная утка и много разных пирожков. Зато ощущение счастья продержится несколько дней. «Ваня, Ваня, смотри, что мне Дед Мороз принес!» Леша захотелось поделиться радостью с братом. Ведь ему тоже досталась целая гора подарков. Но машинка, о которой он просил, оказалась просто необыкновенной. Все в ней работало, как в настоящем автомобиле. Леша и не знал, что такие существуют на свете. Увидев машинку брата, Ваня разозлился. «Такая замечательная игрушка и не ему принадлежит. Полученные подарки больше не радовали мальчика». «Я тоже хочу такую машинку!» — топнул он ногой. «Завидовать нехорошо», — одернул его отец. Что ты просил у Деда Мороза, то и получил. — Не расстраивайся, Вань, я поиграю немного и тебе дам, — пообещал ему брат. Но Ване этого было недостаточно. Он-то помнил, что просил Деда Мороза о самых лучших подарках для себя. Именно для себя — а не для младшего брата. Не на шутку разозлившись на сказочного старика, мальчишка решил высказать ему свои обиды. Он потихоньку оделся, и когда никто его не видел, выбежал из дома на окраину леса, запорошенный снежком ельник. — Эй, Дед Мороз! — Мороз, Мороз! Донеслось издалека. «Я твоим подарком недоволен! Тем, который ты Алешке принес!» «Принес, принес!» Откликнулась поближе. Ваня удивился. Оказывается, в зимнем лесу эхо тоже бывает, хотя и не такое звонкое, как летом. «Слышишь меня?» «Бестолковый дед!» Не очень смело крикнул он. «Слышу, конечно!» С насмешкой отозвались совсем близко. Справа зашевелились ветки. Ваня медленно повернул голову. В просвете между елями стоял высокий пень, трухлявый, покрытый мхом, и смотрел на мальчика своими любопытными злыми глазками, расположенными над сучком носом. По Ваниной спине мурашки пробежали. Он точно помнил, что минуту назад никакого пня здесь не было. Испуганный мальчик выбежал из ельника но не увидел знакомые тропинки. Какие-то овражки оказались на его пути, а за ними бурелом. Тогда он обошел ельник по кругу в поисках собственных следов и еще больше заблудился, словно кто-то не выпускал его из леса. «Ой, мама, я домой хочу!» В растерянности выдохнул он. «Глупый Ванька!» — сказали рядом. Стайка встревоженных синиц с громким писком вспорхнула с соседнего дерева, а из-за елей, где только что был высокий пень, вышел старик. «Я и есть, дедушка Мороз». Недобро, сказал он. А вон моя снегурка, показал он на вострону свою оборванную старушку с древесным грибом на голове, которая вылезла из дупла. Вот тебе к празднику от нас орешки каленные, шишки золоченные. Старик вытащил из замшелого кармана пригоршню трухлявых шишек, перемешанных с хвоей, и швырнул в мальчика. Ваня отпрянул. — Смотри-ка, Снегурка, подарки наши ему не по вкусу, — усмехнулся старик. — Ладно, иди с нами. Мы покажем тебе дорогу, — приказал он Ване. Мальчик неуверенно последовал за ними по дорожке, которую прокладывала старуха. Отпечатки ее ног были похожи на птичьи следы, а старик совсем не оставлял следов на снегу. Долго бродили они по лесу, пока не зашли в глухую чащу. Ваня растерянно огляделся. Он попал к в настоящее царство зимы. Стволы деревьев щетинились здесь кристаллами иния, наросшими на толстой коре. Небо было густо заткано кружевом из черно-белых веток. Проникавшие сюда солнечные лучи не грели, а лишь подсвечивали все вокруг холодным блеском. Но даже это неласковое солнце собиралось заходить. Короткий зимний день заканчивался. «Вы куда меня завели?» — крикнул Ваня в спины своим странным вожатым. Старик обернулся, забормотал что-то, угрожающее, двинувшись в сторону Вани. И принялся размахивать руками, как крыльями. Не ругай его. Он хороший мальчик. Ехидно сказала ему старушонка, наклонив свой кокошник гриб. Такие жадные да румяные, самые вкусные. Хихикнув, Она растворилась между деревьями. Вслед за нею исчез и старик. А там, где он стоял, из снега возле поваленной березы взлетел большой черный ворон. И сразу сделалось очень тихо. Так тихо, что Ване показалось, будто он слышит звук падающих снежинок. Но тишина эта оказалась хрупкой, издалека донесся странный звон, он нарастал и нарастал, пока весь лес не зазвучал, как хрустальный. Застучали по стволам мелкие ледяные осколки, зазвенели замерзшие ветви, это прилетевший из Арктики ветер сбил наледь с верхушек деревьев. Стало еще холоднее. Ваня снял рукавицу и тихонько заплакал, дуя на замерзшие пальцы. Никто не придет ему на помощь, ведь ни одна живая душа не знает, что он здесь. Как выбраться из этой страшной чащи? И вдруг в ранних синих сумерках ему Почудился чудной заяц в очках. Мало того, заяц еще и разговаривал. «Здравствуй, Ваня!» «Это Леший и Кикимора над тобой подшутили. Мне синички все рассказали. Давай, я тебя к настоящему морозу отведу». «А не обманешь?» — недоверчиво спросил мальчик. — Откуда ты Деда Мороза знаешь? — Уж мне ли его не знать? Я его личный секретарь? — важно ответил заяц. Настоящий Дед Мороз отдыхал на своей нежный снежный перине. Он сурово посмотрел на незваного гостя. Чем ты опять недоволен, Ваня Коляскин? Мало подарков получил? Все точно по списку тебе и доставил, а нет? А ну-ка, прочитай нам его письмо. Заяц поправил очки на своем маленьком носу и, забавно шепелявя, огласил весь Ванин список из 15 пунктов. Чем дальше он читал, тем ниже мальчик опускал голову. Он впервые увидел себя со стороны, и ему стало стыдно, ведь родные все сделали, чтобы Ваня был счастлив в этот день. Папа устроил генеральную уборку и украсил дом. Мама приготовила угощение. Брат предложил поделиться с ним любимыми игрушками. А он, вместо благодарности, им праздник испортил. Все так и есть. Ты, Ваня, младшему братишке, завидуешь. — с укором сказал Дед Мороз. — Он, кстати, мне тоже письмо прислал. Старик протянул мальчику сложенный вдвое листок. — Дорогой Дедушка Мороз! — увидел Ваня знакомые Лешины каракули. — Пожалуйста, подари мне красную машинку, которая сама ездит, и моему брату Принеси самые хорошие подарки. Я его очень люблю. К горлу мальчика подкатил комок. Ваня быстро отдал письмо старику и, отвернувшись, чтобы никто не увидел, кулаком растер по лицу набежавшие слезы. Вскоре они с Дедом Морозом мчались в волшебных санях. Густая белая борода Мороза, растрепавшись на ветру, укрыла мальчика от холода, как одеялом. Ваня посмотрел на ночное небо и ахнул. Такого количества звезд и комет он в жизни не видел. И были там два знакомых ему созвездия. «Это большая медведица!» Он обрадованно показал Морозу на расположившиеся ковшом семь звезд. «А рядом с ней малая...» «Молодец!» — сказал дед. И вдруг лукаво прищурился. «А не напомнишь ли старику, как вон та самая яркая на небе звездочка называется?» Что-то мне память изменять стала. «Это полярная звезда. Она как раз в Малой Медведице находится. Мне папа говорил», — ответил Ваня. «Правильно», — снова похвалил его дед. «Мои кони по ней дорогу домой находят, потому что она над самым северным полюсом висит. Эта звезда...» Ось небосвода, все созвездия вокруг нее крутятся. А знаешь ли ты, что если ей рукой помахать, она в ответ мигает? Прямо так каждому и мигает? Не поверил Ваня. Не каждому, только хорошим людям. Ой, дедушка, смотри, звезды почему-то И под нашими полозьями плестят, — закричал Ваня. Он не заметил в темноте, что волшебные лошади давно оторвались от земли и теперь неслись по небу. Это не звезды, а электрические огни. Там города, там Деревни, объяснил Дед Мороз, а вот поселок, где ты живешь, ваш дом с гирляндами. А вон те огоньки, блуждающие, Это тебя ищут всем поселкам. Волшебные кони плавно коснулись земли и остановились на окраине поселка. Дед Мороз махнул мальчику рукавицей. «Прощай, Ваня, до следующего года!» Поблагодарив старика, мальчик выбрался из саней и побежал на свет. «Вот он, нашелся!» — закричал мужчина с фонарем. Но ну и переполох ты устроил, парень. Попадет тебе от родителей по первое число. Но у Ваниного отца не было сил ругать сына. Он просто крепко схватил его за руку и потащил домой. Там измученная мама ждала возле стола с давно разрезанным пирогом и остывшим чаем. Она молча обняла Ваню. Уткнувшись в ее плечо, мальчик глубоко вздохнул. Дома было так тепло, так хорошо, а главное, его здесь любили. «Он по лесу ходил», — объяснил маме отец. Возле ельника его и нашли. После приключений на свежем воздухе Глаза их сына блестели, щеки горели. «Я у Деда Мороза в гостях был. Мы с ним потом на санях летали». Виноватый и в то же время гордо поделился Ваня случившимися с ним чудесами. Но родители переглянулись, и мальчик понял, что они ему не верят. «Ладно». — Иди спать, Иван, — строго приказал отец. — Завтра будем разговаривать. В темной детской Леша сидел на своей кровати, дожидаясь брата. — Ты где пропадал? — спросил он. — Мы волновались. — Леха, я у Деда Мороза побывал, а перед этим меня... Кикимора с лешим чуть не съели. И, захлебываясь, Ваня рассказал про свои приключения. Младший брат ему сразу поверил. Настоящего зайца встретил в очках. С восторгом подпрыгивал на кровати Леша. И на саднях вправду летал. А что Дед Мороз тебе сказал? Вдруг серьезно спросил он. Ваня смутился. «Да много чего всякого. Леш, ты мои подарки запросто бери, играй, мне не жалко». Он впервые в жизни почувствовал, как приятно доставлять радость другим. Ему вдруг показалось, что он опять слышит колокольчик с волшебной упряжки Деда Мороза. Ваня подошел к окну. На улице было тихо. Полярная звезда по-прежнему ярче всех сверкала на ночном небе. Мальчик робко поднял руку, едва заметно помахал. Звезда мигнула ему в ответ.